Глава 17. Наоми. Лицо капитана Лаконийского эсминца Минс-Деречо было довольно приятным. Узкое, с высокими скулами и маленькой полоской усов, как из старого фильма о борьбе за независимость Марса. Глаза темно карие кожа только самую малость светлее. И угрожая, он делал вид, что его ранит необходимость угрозы. Мне так же больно от этого, как и тебе. Такую привычку имели многие лаконийцы. Наоми считала, что это кое-что говорит о Дуарте и стиле его руководства. Начинаем отчет временем. Еще раз повторяю. Мы знаем, что близкий шторм находится в этой системе. Он должен сдаться в течение 100 часов, иначе нам придется принять меры против гражданского населения. Я обращаюсь к лидерам подполья в системе И призываю обдумать, как мало они выигрывают, отказываясь сдать нам корабль, и как много теряют. На самом деле, они же не станут, да? спросил Алекс. Они все вместе собрались на командной палубе: Наоми, Алекс и Джим. Амос и Тереза остались в машинном отделении, управляли автоматическими зондами, которые проводили бессмысленные работы на поверхности маленького вулканически активного спутника одного из трех газовых гигантов. Фригольда. «Еще как станут, ответил Джим. Они способны и на худшее, они такие. Но это же гражданские, сказал Алекс. Да, но это наши гражданские, поэтому к черту их. Ботон проникновенно смотрел в камеру военного корабля, кружившего по орбите планеты, чье население за многие годы выросло почти до 100 тысяч. Мы открываем канал для жителей города Фригольд, в надежде, что они достучатся до вашей совести. На экране появился молодой человек лет примерно 16, стоящий на поверхности планеты. У него за спиной в кадре виднелся небольшой домик. Когда он заговорил, его голос дрожал. Меня зовут Чарльз Паркер. Наоми выключила трансляцию. Фригольд был одной из важнейших систем сети Подполья. Не особенно богатый и густонаселенный. на втором спутнике того же газового гиганта размещалась станция Драппер, очень маленькая для военной базы, но именно там укрывался близкий шторм, и потому база считалась главным центром подполья. Саба знал, что так будет еще в то время, когда Наоми была всего лишь одним из его помощников, а не главнокомандующим сил сопротивления Лаконийской империи. Уже тогда строились планы, как не выдать станцию Драппер в случае появления лаконийцев в системе. Поэтому Росси готовили к тому, чтобы в любой момент выдать за Сид Пай, работающий на Оберон. В системе имелся даже контракт для поддержки истории, а также составленный задним числом график работ с за три прошлых месяца, исследования четырёх участков системы Фригольд на предмет добычи ископаемых минералов. Станция Драппер была вторым участком из четырех, и Росси собирался подойти к ней, когда она будет полностью скрыта от Деречо. Теперь они вынуждены были следовать поддельному протоколу. Приземляться там, где записано, выпускать зонды, собирать данные, наблюдать, не появятся ли признаки, что их опознали, и быть готовыми на всех порах нестись к вратам, если это произошло. Очередной транзит в очередную систему в надежде укрыться от глаз лаконий. Новые перелеты, новые схватки и выхода нет. Случались моменты, когда Наоми казалось, что все достигнутое подпольем потеряно, и они возвращаются к наихудшим из скверных идей и к власти Лаконии. Осталось лишь надеяться, что где-то в недрах Лаконии адмирал Трехо испытывает не меньшее разочарование, чем она. Едва она собиралась сделать запрос, как Камус уже сам открыл канал связи. Как там дела? Наоми буквально слышала, как он пожимает плечами. Если бы нам за это на самом деле платили, профсоюз такими работниками не гордился бы. Но для пары сезонников, непривычных к такой работе, вполне неплохом. Сколько времени нужно, чтобы вернуть все оборудование в ангар?» «Пара часов. Джим смотрел на нее. По графику мы должны здесь быть еще два дня. Мы постарались, хорошо поработали и досрочно получили все необходимые данные, пояснила Номи. Полагаю, когда вернемся на Обирон корпорации выдаст нам премию, собирай барахло, Амос, нужно уходить. Будет сделано, сказал он. И Наоми услышала, как он отдает команды Терезе по системе связи. Время вышло, пора собирать игрушки. Он говорил почти как тот, кого она знала раньше, до изменения, до того, как все они изменились, так или иначе. Я подберу для тебя варианты курса, сказал Алекс, отстегнулся и двинулся в рубку. Благодарю. Наоми включила связь и подготовила к отправке лаконийцам отчет фальшивого капитана ситпая. Она зримо представляла этот экипаж, пытающийся лишний раз не высовываться и выполнять свой контракт на фоне военного преступления, которое вот-вот случится. Так было всегда. Люди всегда старались делать свою работу, несмотря на происходящее вокруг зверства. Избегали зрительного контакта и надеялись, что огонь не перекинется на них. Джим вздохнул. Мы должны что-то с этим сделать. Не знаю, что именно, но хоть что-нибудь. Похоже, он был сбит с толку ее улыбкой. Поэтому я и ускоряю наш переход. Попробуем разобраться с этим. Подтверждение от Дарача пришло два часа спустя, и рука человека его не коснулась. Однако корабельная система обменялась сообщениями с другой, гладко и размеренно, как шестеренки в часовом механизме. Деречо разыскивал шторм, Росси не был штормом. Даже если они попали под подозрение, лаконийская стратегия оставалась прежней. К голове Чарльза Паркера и еще сотни тысяч таких голов поднесён пистолет, таймер тикает, и счетчик подходит к нулю. Если SitPay не вполне достоверен, это ничего не меняет. Транзит к станции Драппер был краткой блестящей операцией, продемонстрировавшей, насколько Алекс хорош как пилот. Он плавно прошел траекторию, используя гравитацию спутников газового гиганта, не сделал ничего, что выглядело бы неуместно или неправдоподобно, и все же посадил Росси так, что спутник закрыл обзор для Дэречо, а газовый гигант не позволял ни единому кораблю, идущему от врат, увидеть, где именно они приземлились. Из-за старого запрета на использование связи, которого требовал протокол, Наоми не знала, что они найдут, оказавшись на месте. Когда поступил первый едва уловимый сигнал навигационной системы, она почувствовала облегчение. Алекс элегантно завел их в скрытую базу. В те годы, когда он служил пилотом у Бобби, здесь был его дом, хорошо знакомый, а потому и перелет был таким легким. Шторм размещался в секретном доке вместе с двумя маленькими внутрисистемными горнодобытчиками. Росси скользнул в свободный причал и по кораблю разнесся низкий и тихий лязг стыковочных зажимов. Для Дереча это выглядело как спуск маленького исследовательского корабля в лавовую трубку. За открывающимся люком шлюза их ожидала Джилиан Хьюстон. Она была меньше ростом, чем Наоми помнила, светлые волосы собраны сзади, но длинные. Одета в куртку военного образца, однако без эмблемы знаков различия. Эта женщина не служила ни в какой армии, кроме той, которую они создали вместе. До времени бомбардировки планеты, обозначенного Дерочо, осталось 63 часа, и это было заметно по выражению лица Джилиан. Вы пришли в трудное время, сказала она. Мне жаль, что его так мало, сказала Наоми. Отец всегда говорит: за все, что стоит иметь, стоит и сражаться. Наоми не знала, был ли в этих словах упрек, или она просто услышала то, чего ожидала. Бобби всегда высоко оценивала Джиллиан, хотя временами относилась к ней с осторожностью. Она назначила ее своим заместителем, оставив после своей смерти Шторм на ее попечение. Однако Наоми, не Бобби, когда Росси в первый раз прилетел на Фригольд, они взяли отца Джиллиан в плен. Союз Фригольда с подпольем стал одним из первых шагов в формировании сопротивления Лаконии, но Наоми не могла избавиться от ощущения, что от того первого знакомства по-прежнему остаётся заноза. Как отец, спросила Наоми: "Он на планете. Иными словами, он вот-вот погибнет". Все остальные вышли вслед за Наоми. Сначала Джим, за ним Алекс, Амос и Тереза. Взгляд Джилиан задержался на Амусе так долго, что это стало неловким, потом переместился к Терезе. "Рад снова увидеться, капитан", сказал Алекс. "Добро пожаловать домой, мистер Камал", сказала она, и Алекс расплылся в улыбке. "Следишь за порядком на корабле? Ты ни пылинки не найдешь», — ответила Джилиан и снова переключила внимание на Наоми. "Я не знала, какие нужны припасы, но времени у вас мало". Я подготовила все, что смогла. У нас есть казармы неподалеку, там вы сможете отдохнуть. Но на корабле будет шумновато. Могу объяснить и... вашим техникам, что нам требуется, сказал Амус. Нам лучше побыстрее загрузиться и отчалить. Теперь ведь мы такая крутая команда ученых». Если его внешность и нервировала Джилиан, она больше этого не показывала. «Идем со мной, помогу начать. На спутнике гравитация существовала лишь в виде намека. Камни коридоров были обмазаны герметиком и укреплены, и ни один из этих камней не был сдавлен гравитацией настолько, чтобы стать крепким. Наоми казалось, что через них можно прорыть путь голыми руками, как через взбитую пену, и только человеческие технологии заставили их стать твердыми. Работники в доках были разношерстные. Наоми узнавала старую закалку АВП по татуировкам и быстрым, хорошо отработанным после долгих лет работы в вакууме движением. Но были там и люди помоложе, возраста Джилиан, пришедшие сюда с гравитационного колодца. Их стало больше со времен осады Лаконий. Поражение империи дало многим людям надежду, но Наоми скорее не из их числа. Еще три 4 дня Расинант спокойно мог пребывать в поддельном статусе исследовательского корабля. Достаточно долго, чтобы заполнить емкости, сменить воздушные фильтры, раствор в воздухоочистителях и сделать мелкий ремонт корпуса. Достаточно долго, чтобы находиться рядом и наблюдать, как гибнет гражданское население на Фригольде. Когда пополнение запасов и ремонт были согласованы и процесс пошел, оставалось 59 часов. Наоми ушла в казармы, о которых упоминала Джиллиан. Узкие комнатки с койками и одеялами, сгруппированные вокруг общей кухни и туалета. На Росе было просторнее. Удобно свернувшись, Джим дремал. Наоми больше всего на свете хотелось устроиться рядом с ним, но вместо этого она отправила запрос Джилиан. В ответ ее направили в офис на базе. Она подумывала разбудить Джима и взять его с собой, одним присутствием он иногда мог сгладить острые углы в разговоре но ей надлежало нести свою ношу самостоятельно, а он придет позже, если понадобится. Офис был небольшим, с экранами на двух стенах и рабочим столом. Часть стен, не занятая изображениями Деречо, Фригольда, карты безопасности станции, а также статусами шторма, резонанты и окружающей среды, была окрашена в серовато-оранжевый, цвет, который хорошо смотрелся бы с синим. Сюдэш я жестом пригласила ее войти и Наоми закрыла за собой дверь. Не знала, что Фригольд атакован», — сказала она. Джилиан не смотрела ей в глаза. Этот гад уничтожил наш ретранслятор возле Врат, и сбросил один из своих, как только они прошли. Возможности поднять красный флаг не было. Приношу извинения. Это был не упрёк. Боюсь, мы только усугубили положение. Не представляю, как такое возможно, но раз вы здесь, давай обсудим, какие у нас есть варианты. Правая ладонь Джиллиан сжалась в кулак, разжалась и сжалась снова. Не единственный признак страдания, но самый заметный. Наоми вызвала к жизни ту свою сущность, которая была холодной, безжалостной и расчетливой. Ей никогда не хотелось возглавить армию, вселенная настояла. У вас есть планы? План, ответила Джилиан. Шторм готов к эвакуации. Он уже загружен всеми необходимыми припасами и деталями со станции, которые мы смогли демонтировать и уложить. Вырываемся из укрытия, провоцируем врага на преследование, уходим через врата, а потом в другую систему и с нуля начинаем строительство новой базы. Это значит, Драппер будет покинута навсегда? Она никому не нужна, кроме Шторма, ответила Джиллиан. Да и для него теперь не так уж пригодно. Хмурясь, Наоми дала Джиллиан знак продолжать. Стратегическая важность Фригольда заключалась в том, что никто не знал о нашем присутствии здесь. Теперь с этим покончено. Не знаю, в чем дело, то ли у них лучше с анализом трафика, то ли где-то утечка. Черт. Возможно, это просто догадка, но они пришли, и удерживать базу теперь означает действовать вопреки всему. И скорее всего Деречо за вами погонится, заключила Наоми. Он оставит в покое гражданских и начнет преследовать вас. В этом весь план. Мы надеемся, у нас есть у нас есть записывающие станции во всех больших городах. Если дело дойдет до бойни, тихо она не будет. Мы все повесим на них, передадим во все системы, и они это тоже знают. Может, это их остановит? Как насчет прямого противостояния? Деречок корабль сильный, но того же класса, что и Шторм. А теперь у нас есть еще один боевой корабль. Если к ним добавить другие корабли или планетарную защиту, можем рассмотреть и такой вариант, согласилась Джиллиан. Только это несопоставимые величины. У них свежий корабль, полностью комплектный, а наш Шторм, он не в боевом состоянии не в таком, как должен быть. Почему? У нас нет ни лаконийских запчастей, ни ремонтного оборудования, ни опыта, и мы много лет его нещадно эксплуатировали. Корабль хороший, но есть признаки старения. Наоми понимала, к чему ведет Джиллиан. намекает, возможно, даже не сознавая. Она уговаривает саму себя, что и потерять корабль, и лишиться базы не так уж страшно ищет способ избежать бойни, даже если это означает капитуляцию. Неожиданно Наоми пришло в голову, что отчаяние, как фрактал, постоянно изменяется, но при этом остается все тем же на каждом уровне. Граждане Фригольда, боящиеся, что приходят их последние дни, джиллиан цепляющиеся за любую возможность спасти свой народ, Собственная нелегкая и упорная борьба Наоми за то, чтобы корабли не превращались в летучих голландцев, за создание сил, противостоящих авторитарной и порочной империи. Эльвия Кое, рискующая своей жизнью в поисках способа остановить то, что прячется за вратами, защититься от исходящих оттуда волн враждебного и таинственного. Независимо от того, насколько расходятся точки зрения, ужас и отчаяние одинаковы на всех уровнях. Тревога стала неожиданностью для обеих. Джилиан переключила отображение с Деречо на далекое кольцо Врат с ярким, как комета, шлейфом корабля, только что совершившего переход. Вы кого-то ждете? — спросила Джиллиан, перенаправляя пассивные датчики на новую цель. На он не ответила. Разрешение картинки постепенно увеличивалось, пока изображение не стало почти отчетливым. Лаконийский корабль, знакомый И хотя ей придется запросить у Росинанта сигнатуру двигателя, она уже точно знала, что она будет соответствовать ястребу. Он из Нового Египта, сказала она. «Охотится на нас. Тихий выдох Джилиан прозвучал как проклятие. Если до сих пор у них не было хорошего варианта, то теперь нет никакого. Пытаться убежать сквозь врата означало пройти мимо вторгнувшегося врага. Даже если проскользнуть и удастся, ястреб сможет догнать их у кольца врат и доложит, куда ушли. Если они попытаются дать отпор, противник намного сильнее. Мне так жаль, собиралась сказать Наоми, когда Джилиан удивленно хмыкнула. "Это что?" спросила она. "С нового корабля? Сообщение для Деречо?" "Нет, узкий луч", сказала Наоми. "Это радиовещание просто радиочастотная передача. Наоми нахмурилась. Луч от точки к точке был гораздо безопаснее любой передачи, независимо от качества шифрования. Может, лазер ястреба недостаточно сильный, чтобы достать Дерычо, или из-за повреждений, которые нанёс Россиу ястреба отказало наведение, или в системе есть другие корабли? спросила Наоми. Сообщение передается шире, не только для Дерычо. Джиллиан вызвала на свой стол пульт управления с базы. Ее пальцы заплясали над экраном. Она нахмурилась. Морщинки прорезали лоб и опустились от уголков губ. Так и есть. И это открытый текст, они его даже не прячут. Флажок адреса есть? К кому они обращаются? К тебе, произнесла Джилиан. Они говорят с тобой. Она переключила отображение на огромный истинной экран. Со стены на них обеих смотрел фактический лидер Лаконийской империи. Его поразительно яркие зеленые глаза и улыбку Наоми назвала бы печальными, когда он заговорил, голос звучал как негромкая тростниковая дудочка. это сообщение для Наоми Нагаты. Меня зовут Антон Трехом. Полагаю, вам известно, кто я и в какой ситуации оба мы оказались. Нам давно следовало поговорить. Я хочу предложить вам Alliance